Глава четырнадцатая. Ее последняя галлюцинация приняла форму длинного ночного пирса, уходящего в спокойное море. Маленькие бумажные кораблики со свечами в центре плыли по волнам, подпрыгивая и натыкаясь друг на друга. Они не очень-то освещали море, но контрастировали с ним. Огонь на воде. Хрупкие светлячки. в шаге от того, чтобы погаснуть. Я шел вдоль пирса, слушая, как тихие волны бьются о столбы внизу, вдыхая запах морской воды и водорослей. Сандра была силуэтом, сидящим в конце. Она не обернулась, когда я устроился рядом с ней. Конечно, она выглядела старше, чем я ее помнил. Чем больше проходило времени, тем большим потрясением были приметы возраста на лицах знакомых. Но она по-прежнему была Сандрой. Тоже удлиненное лицо — Тот же неизменно мечтательный взгляд, прекрасное чувство контроля и спокойствия. Узнаешь его? – спросила она. То место на побережье, куда мы ходили, – сказал я, с уличными музыкантами на пристани. В отдалении смутно звучал джаз. Ты здесь купила ожерелье, маленькую цепочку, и это ты купила ее для меня. Она приложила руку к шее, но цепочки не было. Сандра. Все разваливается, не так ли? Ты тоже теряешь над ними контроль. Да, я ошиблась, когда учила тебя много лет назад. Я думала, мы сможем сдержать это, но мы не можем. Видимо, видимо, это не имеет значения. Все происходит только в наших головах. Кого волнует, что все это в наших головах? Наконец она посмотрела на меня, нахмурившись. Кого волнует? Настойчиво повторил я. Да, все это у меня в голове, но боль тоже в моей голове, любовь в моей голове. Все, что имеет значение в жизни, невозможно измерить. Это все выдумывает наш мозг, но выдумки не делаются от этого менее ценными. А если они будут контролировать твою жизнь, доминировать в ней, мешать всему, что может сделаться реальным или длительным? Я махнул рукой в сторону ее искусственного мира. Это по-твоему лучше? Мне здесь спокойно. Впервые в жизни. Она помедлила, потом встретилась со мной взглядом. Во второй раз в жизни. Ты сказала, что у меня должна быть цель, Сандра. Это и есть твоя цель — сидеть здесь в одиночестве. У меня нет выбора, — сказала она и обняла меня. О, Рона. «Сегодня я снова пыталась уйти. Я пошла на ярмарку, чтобы позвонить тебе. Они вернулись, эти шепоты. Это случится и с тобой. Они украдут твой рассудок. Если только ты не сделаешь что-нибудь, чтобы сдержать их». Крошечные бумажные фонарики затрепетали на поверхности океана, и через мгновение я увидел внизу тёмные отмели и мёртвые глаза, глядящие из воды. Она прижалась еще сильней. Я притянул Сандру к себе, разглядывая десятки и десятки трупов погребенных в воде. Это были ее аспекты. О, Сандра, прошептал я, это мир, единственный покой, который я когда-либо найду. Я закрыл глаза, чтобы не видеть этого кошмара. Такая потеря, мучительная боль от ощущения, что тебя разрывают на части. Я точно знала, через что она прошла. Вероятно, я был единственным живым человеком, который мог полностью сопереживать тому, что чувствовала Сандра. Мои тоже мертвы, прошептал я. Тогда ты можешь бежать. А если я этого не желаю, если я захочу их вернуть, все не так устроено. Когда они умирают, то уходят навсегда. Даже если ты создашь новые аспекты. Те, которые у тебя были, никогда не вернутся. Мы обнимались там, не знаю, как долго, может, прошло несколько часов. Наконец я отстранился от нее и глядя ей в глаза, понял, что у нее нет для меня ответов, по крайней мере тех, в которых я нуждался. В ее глазах была неописуемая пустота. Я уже слышал это в голосе по телефону. Она столько всего потеряла. Видела так много кошмаров, вот чем все закончилось жутким оцепенением, как будто она сама на самом деле превратилась в кошмар. На короткое мгновение я пронзил взглядом окружавшую нас иллюзию, галлюцинацию. Я находился в маленькой комнате, и Сандра, это была она, живая и подлинная, сидела на маленьком табурете рядом со мной, хотя наше окружение было вымыслом. она была настоящей, всегда была настоящей. Я знал это так же хорошо, как и все остальное. — Останься, — попросила Сандра. — Все эти годы, — тихо проговорил я, — когда ты ушла от меня, я мучил себя, Сандра. Однако мои аспекты так и не смогли разгадать самую важную тайну. Куда ты делась? Почему ты ушла? — Рона, — сказала она, — Теперь это не имеет значения. Останься. Если нам суждено быть в одиночестве, давай будем одинокими вдвоем. Знаешь, сказал я, игнорируя ее мольбу. Часть меня всегда подозревала, что я знаю, почему ты ушла. Я остался слишком требовательным. В этом причина, не так ли? Ты не могла продолжать заниматься и своими аспектами, и моими проблемами. Поднялся, чтобы уйти. но позволил ее руке задержаться в моей. Думаю, теперь я понимаю твое решение. Не то, почему ты ушла, но почему ты должна была уйти. В этом есть какой-то смысл. В следующий раз все будет быстрее, Рона, прошептала она. Если ты вернешься к тому, что было, если снова пробьешься сквозь шепоты и кошмара, следующий набор аспектов деградирует быстро. они умрут через несколько месяцев. Это случилось со мной. Я поморщился, глядя в сторону, но все еще держа ее руку. «Или оставайся здесь, в покое», — сказала Сандра, — «или иди и страдай». Ложная дихотомия. А третьего варианта нет, пути между тем и этим. Нет. Ошибаешься. Я отпустил Сандру и повернулся, чтобы уйти. — Я ушла не потому, что ты слишком нуждался во мне, сказала она. Рона, Стивен, я не считала тебя обузой или чем-то в этом роде. Я ушла, потому что начала разваливаться на части, и я боялась, что если останусь, то каким-то образом передам эту заразу тебе. Я повернулся к ней, к женщине, сидящей на конце деревянной доски, уходящей в безбрежный океан, где трупы лени в адрифовали под ее ногами. Потом я подошёл к ней, наклонился, и она поцеловала меня. Это старое, знакомое прикосновение губ, за которым следует страсть. Её рука на моей шее, притягивающая моё лицо к своему. Я позволил эмоциям, которые бережно хранил в себе, вернуться, затопить меня. Среди них были и пыл, и боль. Прижался губами к её губам, позволил своей коже коснуться её. позволил своей душе ненадолго коснуться ее. Я все еще любил Сандру. Это тоже было реально. Наконец она прервала поцелуй, откинув голову на диван и заглянув мне в глаза. Ты учила меня искать цель в жизни. Я пытался раскрывать дела, но часть меня знала, что этого будет недостаточно. Я взял ее за руку. Но сейчас, в этот момент, у меня есть настоящая цель. самое настоящее какая я найду способ Сандра и когда я это сделаю обещаю я вернусь я сделаю для тебя то что ты сделала для меня я добуду тебе ответы она покачала головой Рона я сжал ее руку потом встал и пошел обратно по пирсу было так странно не иметь скопления аспектов вокруг себя но я уже слышал голоса Знакомые тонации исчезли, превратившись в шипения и прочие жуткие звуки. Я вернулся на склад, чувствуя, как во мне нарастают разочарование и паника. Как я собирался помочь ей? Я и себе-то помочь не мог. За дверью послышались звуки. Кто-то шипел на меня, что-то невнятное говорил шепотом. Не обращая на них внимания, я вернулся к неподвижным телам Кайла и его сотрудников. Позаботился об их оружии, разрядил пистолеты и сложил в один из ящиков стола, а потом выключил устройство, наводящее галлюцинации. Кайл тотчас же сел, схватившись за бок и осторожно его ощупывая, бросил на меня испепеляющий взгляд. Ты оставишь меня в покое, сказал я ему. Не связывайся со мной, не следи за мной. Я направился к двери, но я собираюсь вернуться, навестить подругу. Когда я это сделаю? ты сможешь изучить мой мозг, но только на то время, пока я с ней в палате. Если ты снова попытаешься поймать меня в ловушку, будут последствия». Кайл кивнул. «Я рад, что вы увидели преимущества, предлагаемые нашим революционным, новым... Да заткнись ты!» Выйдя в ночь, засунув руки в карманы, я чувствовал себя совершенно обессиленным. Большая часть меня сегодня умерла, и мне было совершенно неясно, что делать с оставшимися частями. Я был один. На самом деле один. Оказалось, что мне это не нравится. Я дошёл до погружённой в темноту парковки, а потом помедлил, увидев движение рядом. Кто-то спрятался за кустом. Он выглядел как человек. «Дженни?» — потрясённо проговорил я. Она исчезла, как только я увидел её. Я вздохнул и но был немного удивлен тем, что одна из сущностей действительно осталась. Я стоял там, пока неожиданно мой лимузин не остановился рядом со мной. Барб опустила стекло и выглянула наружу. Мы тут закончили, сэр. Я же велел тебе уйти. Дядя Уилс вам предупреждал, что иногда с вами может быть трудно. Я решила, что не могу бросить вас, даже если вы меня раздражаете. Она показала мне тормоз. Лимонад хотите? Я, я вхватил себя руками за плечи. Спасибо, Барб. Девушка выпрыгнула из машины и открыла мне дверь, но задняя часть машины выглядела без аспектов как пещера, пугающе и холодно. Можно я сяду впереди? О, она открыла переднюю пассажирскую дверь. Конечно, не вопрос. Но как насчет... Не беспокойся о них, сказал я, устраиваясь на сиденье. Отвези меня. Отвези меня на угол пятьдесят третий и Адамс. Разве не там? Да. Я взял чашку с лимонадом, которую она налила, и по вкусу это оказалось очень похоже на то, что готовил Уилсон. Барб вывела лимузин на улицу, и мы поехали через темный город. Было уже больше одиннадцати, приближалась полночь. Но вскоре мы подъехали к старому зданию, где я впервые встретил репортера Джени. Теперь я увидел его таким, каким оно было на самом деле: старое заброшенное строение, которое когда-то могло быть офисным центром. Припаркуйся вон там, сказал я, указывая на тротуар. Немного дальше, вперед. Я вылез из машины и вернулся в пустую заднюю часть, отыскал там сумку на полу, наконец вышел с камерой. Посмотрим, который был час. Потребовалось повозиться с настройками, чтобы сделать все как нужно. Барб пришлось немного подвинуть машину вперед, а мне нужно было правильно отрегулировать временной переключатель камеры. Но в конце концов я сделал снимок, и на нем был салон этой самой машины в начале дня. Там были я, Тобиас, Джейси и Айви. Смеясь над чем-то глупым, что сказал Джейси, Айви держал его за руку. Тобиас ухмылялся. У меня на глаза навернулись слезы. Барб заглянула через мое плечо. Что ты видишь? спросил я. Только вас. Я все еще могу представить их при определенных обстоятельствах, сказал я, коснувшись фотографий кончиками пальцев. Они где-то в моем мозгу. Как мне с ними связаться? Спрашиваете меня? удивилась Барб. Потом она встрепенулась. О, я совсем забыла. У меня для вас есть кое-что. Он сказал отдать его вам, когда вы закончите сегодня вечером. Она сунула руку в карман и достала маленький конверт. Внутри лежало небольшое приглашение на день рождения Уилсона. Внизу была приписка на пятьдесят две персоны и смайлик. Он сказал, вы не обязаны, но хотел, чтобы вы знали, вас примут с радостью. Я потрогал слезы на щеках. Потом посмотрел на часы, одиннадцать сорок пять, а там еще кто-то остался. Не сомневаюсь, заявила Барб. Вы же знаете, Уилсон любит ночью пропустить стаканчик. Он будет сидеть с семьей у очага и рассказывать истории. Она посмотрела на меня. И лишь некоторые будут о вас. Вы же знаете. Разве я знал? Он просто всегда был рядом с лимонадом на готове. Я не могу пойти. Я просто возражение замерло у меня на губах. Должно быть, она почувствовала, что я не могу подобрать слова, потому что пересела за руль и поехала к дому Уилсона. Он провел много ночей в моем особняке, спал там, но у него был свой дом, или по крайней мере комната в доме брата, где Уилсон иногда останавливался. Я не был уверен, кому на самом деле принадлежит это место. Барп вывела нас на подъездную дорожку. Лимузин едва поместился, и провела меня через гараж скромного дома. Она вошла, и как было предсказано, я услышал смех внутри, увидел теплый свет горящего камина, людей, сидящих вокруг и болтающих, пьющих сидр или манат. Они явно его тоже любили. Я задержался на пороге, а Барб взяла торт с кухонного стола, бросила шофёрскую фуражку на стойку и подошла к камину. Она наклонилась к креслу. И вскоре с него поднялась знакомая долговязая фигура. Уилсон, казалось, был искренне рад меня видеть. Он кинулся навстречу: «Сэр, сэр, пожалуйста, входите. Вы помните Дорис и Стэнли, а маленького Бэли? Ну, уже не такого маленького, но мы все равно так говорим. И прости», сказал я и повернулся, чтобы уйти. Я не должен был сюда приходить и прерывать твое время с семьей. Сэр, Уилсон поймал мою руку. Стивен, но вы и есть семья. Я. За остальных не переживайте, продолжил он, взмахом руки указывая туда, где по его мнению должны были находиться мои аспекты. У нас полным полно стульев. Просто скажите, сколько их. Прошу вас, вы были так добры ко мне все эти годы, я с удовольствием приму вас у себя дома. Сегодня я один. Прошептал я и коснулся кармана пиджака, куда положил фото. Только я и все. И все? переспросил Уилсон. Сэр, что произошло? Мы можем поговорить об этом в другой раз. Я думаю, я думаю просто хочу кусочек торта. Уилсон улыбнулся, и вскоре мы уже сидели у огня с его братьями, сестрами, племянницами и племянником. Слушая, как он рассказывает свою версию случая с телепортирующейся кошкой, который, по общему признанию, был одним из лучших дел, я не съел много торта, но наслаждался теплом, смехом и, ну, реальностью всего этого. Все, что имеет значение в жизни, это то, что нельзя измерить. Я обнаружил, что нечаянно солгал Уилсону, потому что был не один. Заглянув на кухню, я застукал там Дженни, мой самый новый и последний аспект. Она снова достав блокнот, что-то лихорадочно писала.